Глава 43. Дорога во тьме. Мужчина средних лет, будто учуяв какую-то опасность, плотно прижал к себе свою сумку, но вскоре до него дошло, что тут он абсолютно беспомощен. С этими мыслями он ринулся в сторону Анджена, однако и это не помогло. Даже так его окружили пять мускулистых парней. «Отдай свою сумку, иначе тебе не жить! Быстро!» я сказал!» Выражения их лиц были настолько свирепыми, что следующее, о чем подумал мужчина, было «главное выжить». И зачем он согласился на это? Те, у кого есть деньги и влияние, точно не оказались бы в триме для перевозки груза. «Вы... вы не имеете права! Я буду кричать!» Парень с Сережкой, стоявший впереди компании, не удержавшись, засмеялся. «Кричи! Посмотрим, обратит ли на тебя кто-то внимание!» «Эй, слышь, пацан, давай свали отсюда! Тебя это не касается!» Ванжен, сидящий на полу, поднял голову и с каменным выражением лицо сказал лишь одно слово. «Отвали! Чёска!» Стоящий впереди парень с Сережкой не успел договорить и до середины, как перед глазами у него всё потемнело. Последовал грохочущий звук. Это его тело, отлетев где-то на семь 8 метров, упало на зим. Больше он не двигался. Ванжен медленно опустил ногу и окинул взглядом остальных. Парни оцепенели лишь на секунду... а в следующую уже разбежались по разным углам. Ван Джен не спеша присел на свое место. «Сидя лучше здесь. Это была благодарность за сигарету». «Я мог бы!» Начал было говорить мужчина средних лет, но тут Ван Джен отмахнулся, и мужчине не оставалось ничего другого, кроме как опуститься рядом. Теперь он был уверен, что в следующий раз ему стоит купить больше еды. «Пока этот молодой человек будет неподалеку, его жизни ничто не будет угрожать». Ван Джен лишь раз показал свою силу, и все смутьяны в отсеке, пусть и продолжали коситься на них недобрым взглядом, никаких больше действий предпринимать не желали. В этом месте нет справедливости, про него можно сказать лишь одно. Хочешь здесь выжить, устанавливая свои правила, что он и сделал. Ван Джен закрыл глаза и вновь погрузился в свои мысли, ожидая прибытия в конечное место назначения. Этот мир не такой уж и огромный, очевидно, что он уже на полпути к Макуру. День возрождения? Что же имел в виду майор? Он должен просто собрать информацию или попытаться разрушить планы противника. И если у него не будет здесь никакой поддержки, как он вообще сможет вернуться? Хотя и было очевидно, что вопросов куда больше, чем ответов, губы Ван Жена вдруг растянулись в довольные улыбки. Ему не дали каких-то конкретных установок, разве это не говорит о том, что он может делать все, что заблагорассудится? Что ж, ему никогда не нравились ограничения. Самый большой город на Макуру – Рай Падших. Те, кто ни разу не бывал на этой планете, возможно, представляют, что она весьма безлюдная и отстала, и они совершенно правы. Здесь царит очень удручающая атмосфера, на ее поверхности не бывает солнечного света, одна лишь тьма. Освещение здесь только искусственное, но при этом Рай Падших является одним из самых быстро развивающихся городов Млечного Пути. Ведь сюда стекаются не только все самые редкие полезные ископаемые, добытые на планете, но и огромное количество не совсем обычных людей, которые ищут здесь убежища И привозят из-за этого с собою большие деньги и связи. Это серое место стало пунктом расточительства и роскоши, однако цена, которую приходится платить здешним обитателям, также невероятно высока. Помимо процветающих районов в этом городе имеются и свои гетто... а также шахты с месторождениями различных минералов, которые таят в себе много опасностей. Как только корабль достигнул цели, каждому из пассажиров пришлось пройти этап дезинфицирования. Под сильнейшим напором воды некоторым становилось дурно Черт, эта процедура ничем не отличалась от мытья свиней!» А тем временем в вип-канале для стыковки кораблей несколько групп людей наслаждались красными дорожками и искусственным освещением, ожидая свежие цветы и красивых девочек. Господин Сабин, господин Кулифа, устали ли вы с дороги? Добро пожаловать в рай-падших! Будьте уверены, здесь вам окажут прием сродни прияма императора! Ваше желание закон для нас! улыбнувшись, произнесла девушка. Она была одета в телесного цвета рубашку, белую короткую юбку и черные туфли на высоком каблуке. По высоте ее воротника, а также по тому, как она держалась и говорила, было видно, что девушка получила высшее образование. В ней не чувствовалось ни капли ветренности или талики распущенности. Двое мужчин переглянулись, улыбнувшись друг другу. Наконец-то они добрались до места, где могут почувствовать себя в безопасности. Никто из коалиции не сможет их здесь достать. Максимум попробовать заслать сюда тайных агентов, но в таком случае конец у этих людей будет весьма печальным. Именно поэтому город и носит название «Рай падших». Просто иметь деньги недостаточно. «Иметь деньги и место, где можно насладиться ими в безопасности, вот что важно». Неподалёку Ван Джен и другие бедные пассажиры спускались с трапа, подгоняемые вооруженными солдатами, не успели они толком взглянуть на богатство города, как их загнали в большие контейнеры. Хотя они и считались свободными людьми, в раю такие персоны могли удостоиться лишь чуть-чуть более доброжелательного, чем к рабам отношения. А тем временем Высшей Академии Икс Дзян получила получил сообщение о том, что каждый из шести студентов, получивших секретные миссии, уже прибыли на свои места назначения. В этот раз задания впрямь оказались невероятно сложными, или, сказать точнее, это были задания «Настоящая головная боль для всей КМП». И их выполнение долгое время откладывалось либо по причине того, что нельзя было действовать в открытую, либо же из-за действительно большой сложности – Но «Для такого ведь нужны подходящие агенты». Сам Дзян Фэн называл эти задачи состязанием смекалки смекалке и мужестве, а также в удаче. «В случае, если фортуна будет к тебе неблагосклонна, ты и до места назначения не доберешься, пропадешь на середине пути». «Но эти шестеро все же смогли, судя по всему, с судьбой у них все в порядке». «Ван Джену, Оливейдусу и будет вдвойне тяжелее, однако им не обязательно достигать полного успеха, Самое главное — это процессы получения опыта. Для коалиции Млечного Пути способности Икс не представляют особой важности, потому что способности — это палка о двух концах. К настоящему моменту одна треть мастеров, обученных надлежащим способом, а сели в этих серых мирах вплоть до того, что некоторые полностью погрузились во тьму, все же в этих местах и правда умеют играть на человеческих слабостях. Так что основная задача не в том, чтобы вернуться с победой, а в том, чтобы продержаться до конца. Джан Шан и другие снова оказались издачены. Ван Джен опять куда-то пропал. Появляется и исчезает, словно по волшебству. Да и Лиер вместе с Эливейдусом также неожиданно отправились на выполнение заданий. Эх, а как Джан хотелось в следующий раз отправиться вместе с Ван Дженом. Однако ничего не поделаешь. все это лишь в очередной раз доказывает, что они еще не достигли нужного уровня. Кёртис, возможно, ближе всех к этому. Тем не менее, он был вынужден упустить эту возможность по состоянию своего здоровья, С другой стороны, все, что не случается, к лучшему. Иногда не иметь дела с подобного рода заданиями – тоже хорошее дело. Во всяком случае, по сравнению с Ван Дженом, который находился сейчас не в самом лучшем расположении духа, они могут дышать свежим воздухом, могут наслаждаться славой. Вот это действительно рай! Второй сезон соревнования королей оказался завершён, однако это вовсе не означало конец. Академия уже призвала все команды снова готовиться, производить набор новичков, да и в отношении мехов появились кое-какие нововведения. Внешний модуль CPD корпорации K.O. после многочисленных испытаний и проверок оказался невероятно подходящим для использования, и многие государства уже включили новое оборудование в свои тренировки. Академия X же была передовым учебным заведением, так что тут у нее попросту не было выбора. А это означает, что в новом сезоне бойцы получат умение телепортироваться во время сражения. Для Джаншаня плюс одно мгновенное пространственное перемещение не давало большого преимущества, а вот для остальных это устройство значило очень многое. Что ж, очевидно, в следующем сезоне сражения станут еще более сложными и интересными. К тому же обещали также увеличить количество боевых площадок. Руководство академии все так же стремилось к тому, чтобы соревнования королей заставляли шевелиться не только участников состязаний, но и всех остальных студентов. Разумеется, в отсутствие Ван Джена обязанности капитана взял на себя Кёртис. Казалось бы, больше всего выгода от того, что шесть студентов отправилось на выполнение секретных миссий, выиграла слава императора. Тем не менее, это было совсем не так. Учитывая, что сразу три команды лишились своих лучших бойцов, к тому же среди которых саламандры с их Вандженом. а слово Императора осталось в полном составе, Де Марио оказался под ударом критиков. Конечно, все это были лишь внешние спекуляции, однако Аслан действительно отказался от выполнения подобного рода задач со стороны Высшей Академии X, как-никак у них есть свои испытания для студентов, к тому же наряду с этим руководство Академии также сразу дало понять, что уровень сложности у этих миссий совсем не такой, как обычно, а это совсем не подходит для такого человека, как Де Марио. Великих дорог много, самое главное выбрать подходящую самому себе. С этими мыслями Демарю отбросил ненужное никому тщеславие.